Так мы эволюционируем, раскрывая в себе Бога, высшее начало, и вместе с ним развиваем волю, способность творить. Мы как бы шагаем по ступеням нотам винтовой лестницы мировой спирали эволюции, от более низких октав к более высоким, от зачатков качеств и чувств к самим качествам и чувствам. Нота начала остаётся те же, но повышается их чистота, качество. Так играя всей радугой чувств, складывается и нарастает кристалл энергии нашей души. Адамант, несокрушимый алмаз, философский камень, мощная творящая сила и сущность, единая с высшим. Мечта всех великих в магов и алхимиков. Многоуровневая градация нашего естества отражает таким образом все начало, все уровни этого мироздания. Но все эти части нашего естества не сами начало, а только их зёрна, способные прорасти, раскрыться за миллионы и миллиарды лет эволюции. Получается, что в каждом из нас заложена возможность стать высшим разумом. Перейдём теперь в пирамиде от внутреннего к внешнему. Из всех закономерностей в пирамиде мира главное для нас сейчас наличие почти бесконечного числа ступеней развития, стоящих над человеческой ступенью эволюции. Это уровни этажи мира, выявленные из себя тем или другим началом иерархии. Над нами до вершины пирамиды разума множество и множество миров, отделённых от нашего непосредственного наблюдения потолком физического вакуума. Они как бы невидимы для нас и в то же время и находятся тут же, где и мы. Они вложены друг в друга сути души нашего мира и души друг друга. Их интересное свойство — чем выше мир, тем больше в нём присутствие высшего разума, ясности построения, чёткости реальности». То есть более высокие миры, если бы мы могли в них заглянуть, потрясли бы нас своей сверхреальностью по сравнению с нашим обычным миром. Некоторые знают это по снам, в которых посещают такие более высокие миры, где формы невыразимы в совершенстве, краски сочнее, гуще, глубже, кристальнее и первозданнее. А ещё в пирамиде мира множество и множество обитателей всех этих миров. Их истинство различается по уровням разума, качества и чувства, распределяясь по степеням совершенства. В иерархии эти обитатели занимают каждое своё место по уровню развития. На востоке говорят, что в воображении есть воспоминания о реально существующих. И если мы соберём всю силу воображения, то всё равно не сможем охватить мысль о разнообразии и количестве этих существ и миров. Нашему предположению могут быть доступны только те существа и миры, которые находятся непосредственно над нами, около нас, и здесь очень важно одно обстоятельство. В нашем земном мире мы видим, что он как бы место пересечения многих миров. Он особенный. Если мы соберём в памяти всех самых низких и самых высоких представителей человечества, то увидим, что духовный диапазон земных обитателей колоссален. От полуживотных до героев которых земной мир людей как бы старается исторгнуть из себя куда-нибудь подальше наверх, туда, откуда они пришли. Преследуемые, уничтожаемые, распинаемые, сжигаемые, они несут свет разума и чувства в наш мир. Без них он всегда оставался бы миром бессознательных и бесчувственных созданий. В нашем материальном мире и низкие существа, и высокие следовательно, рядом с нашим миром не только миры высших существ, но и миры низших элементов, миры зачатков чувств и качеств, миры инстинктов и бессознательности. Рядом с нами, по ту сторону вакуума, обитатели этих низких миров с их различными степенями оформленности, духотворённости, разумности, от бессознательных сил, задающих законы существования частиц в нашего мира, до существ, обладающих долей интеллекта, чувства во всех возможных их градациях и сочетаниях. Главный вывод, который можно сделать из анализа пирамиды мира это то, что весь мир от низа до верха строится от разумности, одухотворён и пребывает в непрерывной эволюции. И ещё, на нижних ступенях пирамиды мира, на которых первозданный свет разума проявлен минимально и только в зародыше, неизбежна неудача творения, отпадение от эволюции, от общего плана. Вопрос: до какого уровня иерархии пирамиды можно ожидать такие неудачи?